«Ведатели стран, говорят, флотоводец не попал в Эритрейское море», — авторитетно сказал жрец Нейт. «Этого не могло быть с Неархом, искуснейшим из моряков. У него лучшие кормчие финики Египта и Кипра. В тех местах это могло произойти. Пусть смотрит Твое Величество сюда. Это южный край Арабии, протянувшийся в направлении Индии к востоку и северу на несколько сот схен. С юга ему противостоит громадный выступ Нубии, или, по-вашему, Либии, мы с Благоуханий, полуостров Сомали, подобный рогу, вдавшимися в Великий океан. Мы с трудом и большими опасностями огибали наши мореплаватели на пути в пункт. Он доходит до половины протяжения края Арабии. Теперь смотри сюда, царица. Флот Неарха плыл вдоль берега, на юго-запад. Там часто бывают страшные бури. Из пустынь Арабии они несут песок и пыль, застилающие море на много схенов. Такая буря могла настигнуть Неарха, когда его флот находился против самого конца мыса благоуханий. У округлого залива берег Арабии отклоняется прямо на юг выступом мыса Жемчугов. Как раз напротив рок Нубии приближается на 80 схенов. «Вообрази теперь, что сильная песчаная буря понесла флот на юг. Корабли незаметно пересекли промежуток между Арабией и Нубией. Дальше, с восточной стороны Рога, берег идет на юг, все больше отклоняясь к западу. Что будет делать полководец, шедший вдоль Арабии на юг и запад? Продолжать плыть вдоль берега Либии, думая, что идет у Арабии?» Без колебаний ответила Таис. «Разумеется! И видишь, берег южнее мыса благоуханий идет на юго-запад до самого пункта, еще на пятьсот схен. Дальше он повернет на юго-восток, и тут-то полководец обнаружит свою ошибку. И что тогда?» «Это я не могу сказать тебе, я не знаю ни арха. Может, повернуть назад». Если стоик и смел, то пойдет вперед и кругом, как сделали финикийцы по приказу великого Нехо. «Критянин очень упрямый стойк, печально сказала Таис. Кроме того, Александр сам мечтал послать корабли вокруг Либии, не зная о Нехо. «Тогда жди флот через три года, как финикийцев», — ответил жрец. «Два года уже прошло». Но прошло еще пять лет, и стало очевидно, что флот Неарха безвестно исчез в просторах Беспредельного моря. Вместе с ним навсегда ушла из жизни Таис и рожденная змеей. Осталась одна Эрис. Неизбежные утраты следовали одна за другой. Очень давно не было вестей от Лиссиппа. С тех пор, как он известил Афиненку, что продал она Диамену Селевку, а тот обменял ее индийцам на слонов. Сколько дали слонов, Лисип не знал. А 25 талантов, прибавленные к 12 талантам стоимости серебра, то есть около двухсот тысяч драхм, были огромной суммой. Она написала учителю, чтобы он взял их для школы воятелей в Карий, основать которую мечтал давно, но не получила ответа. Что-то случилось с великим воятелем. Или беспрерывная война в Ионии и Месопотамии из-за наследства Александра, помешало дойти письму.